Богаевренский стал одним из первых московских соборов, в которой была всельна советская организация. Этой организации оказалась обосновавшаяся в монастыре в начале 20-х годов ассоциация художников революционной России, АХР, ядро будущего Союза художников СССР. Я занял комнату, похожую на склеп, в трапезной церкви Богаевленского монастыря на Никольской улице, Рассказывает один из основателей АХРР Родимов в книге Воспоминаний о родном и близком. Рядом была большая комната, где три художника ахрр я, Котов и Карев поставили свои холсты. В другой комнате в 3 Аршина жил скульптор Сергеев. Ему с женой тоже негде было приткнуться в Москве. За комнаты мы никому ничего не платили, помещение числилось за ахрр Здесь же проводились наши первые собрания, и здесь же был клуб Ахерера. Через год это помещение пополнилось молодыми художниками-беспризорниками, и поставив 20 коек в ряд, мы прожили там четыре года. В моей комнате никто жить не решался, были сырость и затхлый запах, шедший снизу из склепа, где лежали кости сына Меншикова и князя Голицына. Министр просвещения при Александре I Через церковную дверь была комната, где четыре года жил первопечатник Иван Федоров, А еще раньше, при Иване Калите, 27 лет провел иноком митрополит Алексей, столб зачинавшегося великого московского княжества. За стеной моей комнаты была еще церковь, там совершалась служба. Засыпая, я слушал распевы тропарей и кафизмы. В церкви были две скульптуры Гудона На дверях трапезной мы повесили плакат: "Студия Ахайрера". Рядом в комнате жил и ирмана отец Иван, большой, полный, одутловатый. Он ходил с ключами и сумрачным взглядом окидывал нас художников, которые разгревали на железной печке чай, и иногда сибиряк котов на мраморном полу неподражаемо изображал танец сибирского шамана. Впрочем, мы плясали в церкви не потому, что боролись с религиозными предрассудками, а потому, что на мраморном полу в большой комнате зимой нам было здорово холодно. Через год умер монах Иван. Хранили его все московские архиереи и патриарх Тихон. Человек тридцать духовенства ходили перед алтарем в византийских мантиях, они кланялись друг другу по чину пели древними напевами, и все были похожи на странных ночных птиц, которые не в меру суетятся перед рассветом. В церкви было десять старух и пять стариков, и эта пышность обряда была похожа на багряный закат над черным вспаханным полем. Иногда в нашу мастерскую по нечаянности забегали богомольные старушки, они даже не охали, а молча пятились в дверь. Увидены на наших картинах не крылатых ангелов, а суконные шлемы красноармейцев. Рассказ Радимова интересен тем, что наряду с яркими бытовыми зарисовками он пересказывает легендарные предания, например, о пребывании Ивана Федорова в Богоявленском монастыре. Возможно, автор слышал их от последнего монаха монастыря Ивана, так как Радимов, происходивший из семьи священника и сам окончивший семинарию, мог найти с ним общий язык. В тридцатые годы Богоявленский собор сменил немало арендаторов. Он побывал клубом, общежитием, производственным цехом, репетиционным помещением хора, но при этом стоял на государственной охране как памятник архитектуры. И как памятник архитектуры находился под наблюдением реставраторов, и время от времени на нем велись реставрационные работы начавшийся в первые послевоенные годы и продолжавшийся до 90-х годов. В 1991 году еще до окончания реставрации храм был возвращен церкви, освящён и в нем началась регулярная служба. В мае 2007 года перед входом в собор в Богоявленском переулке установлен памятник греческим ученым монахам братьям Ионикию и Софронию Лихудам которые в 1685 году по рекомендации Иерусалимского патриарха прибыли в Россию на преподавательскую работу. Они преподавали в школе Богоявленского монастыря в славяно-греко-латинской академии. Лихуды действительно обладали обширными и глубокими познаниями, преподавали греческий и латинский языки, грамматику, пиитику, риторику, логику, математику, физику создали ряд учебников, оказывали дипломатические услуги. Ионикий три года был русским послом в Венеции. Но при этом они участвовали в интригах, за что были выгнаны из Москвы в Ипатьевский монастырь. Их подозревали в шпионстве. Памятник является подарком Москве правительства Греции. Авторы памятника скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Виктор Пасенко. На самой Никольской улице в лавках сладков и в разнос шла бойкая ярмарочная и красочная розничная торговля, иной вид имели внутренние дворы, также отданные в Сейчас многочисленные мрачноватые торговые здания конца XIX начала XX века, которыми эти дворы застроены, заняты бесчисленными конторами и учреждениями. Но в этих ныне малолюдных дворах, образующих сложный лабиринт, еще витает дух российского дореволюционного купеческого капитала, известного по мемуарам и произведениям писателей начала века, ставшими уже классикой. Тут ворочают огромными капиталами в сотни миллионов рублей, описывает внутренние дворы Никольской Богатырев. Этот центр всероссийской торговой силы. Здесь каждый торговый угол носит свое название: Мещаниново подворье, Суздальское подворье, Чижовское подворье и много других. На дворах этих подворий и находятся лавки и амбары, где происходит эта громадная торговля. Здесь мелкого покупателя нет. Здесь оптовик, который наезжает в Москву сам, редко, а требования свои выражает или письменно, или эстафетой. Оттого здесь покупателя мало и видно. Но зато суета здесь большая. С утра до вечера рабочие, русские и татары, запаковывают и распаковывают товары, кладут на воза гужевых извозчиков, которые своими вазами застанавливали бывало все подворье. Товары привозились и отвозились, грузились и разгружались, и жизнь кипела как смола в котле. Тогда на этих подворьях такого простора за исключением немногих уже очень больших и удобств не было. все было грязновато и темновато, особенно осенью и зимой. За Богоявленским переулком вдоль Никольской тянется длинный трехэтажный дом со сплошными магазинами на первом этаже, с несколькими въездными воротами, через которые видны дворы, застроенные складскими и конторскими корпусами. Это так называемое Чижовское подворье, построено в 1852 году банкерской конторой почетных граждан купцов братьев Ивана и Андрея Гавриловичей Чижовых. Тогда этот комплекс зданий, соединявший в себе торговые помещения, лавки, склады, конторы, гостиницы, был одним из самых крупных в Москве и внушал удивление своими размерами. Как наглядный пример роста русского капитала привел его салтыков щедрин Герой одного из его рассказов, приехав в Москву в 1850-е годы после долгого отсутствия, замечает: "Я понял, что Москва уже не прежняя, на Никольской появилась Чижовская подворье". Чижовское подворье не значится в числе памятников архитектуры, хотя, наверное, напрасно. Уж не говоря о том, что оно безусловный памятник истории, свидетель экономического взлета России в середине прошлого века, это характерная постройка китай-города того времени, каких осталось совсем мало. Да и вообще, если не ограничиться двумя-тремя беглыми взглядами на витрины, проходя мимо, а приостановится и посмотреть не спеша на окна, карнизы, на скромную отделку фасадов, То окажется, что у дома есть свое лицо, и он вовсе не скушен, хотя и совершенно справедливо его относят к так называемой рядовой застройке. В двор Чижовского подворья, без двора подворья, не подворье. Лучше зайти через вторые от Богайвленского переулка ворот. Направо отреставрированная небольшая церковь Успения Божьей матери. В 17 веке здесь была усадьба Солтаковых, на их средства и построен в 1691 году храм. В 18 веке церковь была открыта со стороны улицы, возле нее было кладбище. В середине 18 века домовладение переходит к князьям Долгоруким. В конце века оно снова меняет владельцев. Ими становится граф Мусин-Пушкин, генерал-поручик Потемкин, И наконец, надворный советник Петр Алексеевич Кусовников. В 1812 году дом Кусовникова не горел, потому что в нем во время пребывания в Москве французов квартировал гражданский губернатор Москвы, генерал-интендант Жан-Батист Лесепс. В 1820-е годы в доме Кусовникова находилась книжная лавка книготорговцев и издателей братьев Силаевых», И типография Божуковой, печатавшая малыми тиражами свадебные и похоронные билеты, визитные карточки, афиши и иную мелочь. В 1842 году владения приобрели Чижовы, и в 44-54 годах обстроили его по периметру трехэтажными зданиями, отгородили церковь от улиц. В начале 20 века Кроме складских помещений, располагавшихся внутри подворья, в его здании помещались гостиница, различные лавки, в том числе парфюмерная торговля фирмы Ролля и компания, книжный магазин Кушнирёв. После революции в 1918 году подворье заняли служащие переведенного из Петербурга наркомата путей сообщения. В 20-х годах здесь же разместился третий дом реввоенсовета, в котором жили крупные военачальники Красной армии: Тухачевский, Рокоссовский, Блюхер, Тимошенко, Кутеков и другие. Между прочим, из двора Чижовского подворья был выход в Богоявленский переулок. Богоявленский переулок в 1930 году был переименован в Блюхеровский в честь героя гражданской войны, маршала Блюхера. После ареста и расстрела блюферов в 38 году переулок был снова переименован в честь видного деятеля коммунистической партии Куйбышева, историческое название возвращено в 92 году. В левом дальнем углу двора много лет висела небольшая вывеска Русское географическое общество, основано в 1845 году. Московское отделение В этом здании на заседании топонимической комиссии общества в 1952 году в докладе известного московского краеведа Родина впервые официально был поднят вопрос о возвращении исторических названий переименованным улицам Москвы. Борьба за возвращение названий, которые улицы носили по 300-500 лет, и одним росчерком пера были заменены на революционные растянулась на 40 лет. Только в начале 90-х годов Никольская стала вновь называться Никольской, а не улицей 25 октября, цифровым монстром чуждом русскому языку и русской топонимической традиции. К Чижовскому подворью примыкает обширное Шереметьевское подворье, состоящее из многих разнообразных зданий по Никольской улице и во дворах Все они постройки второй половины XIX и начала XX века и были приспособлены под лавки, конторы, гостиницы, склады, сдаваемые владельцем в наем. Шереметьевы были старинными обитателями Никольской. Земли рядом с Печатным двором им были пожалованы еще Иваном Грозным. Владение же, занимаемое Шереметьевским подворием, перешло к ним в 1740-е годы как приданная за княжной Варварой Алексеевной Черкасской, на которой женился граф Петр Борисович Шереметьев. Два вельможи Петра I князь Алексей Михайлович Черкасский, память о том, что здесь находились его владения, сохраняют название Большого и Малого Черкасских переулков, и граф Борис Петрович Шереметьев, генерал-фельдмаршал, командующий русскими войсками в Полтавской битве, дружили семьями. В 1730 году дом князя Алексея Михайловича Черкасского на Никольской стал главным центром государственных политических событий, где решалась судьба будущего государственного устройства России. В 1730 году умер малолетний царь Пётр II. Вельможи, входившие в Верховный совет, долгорукие Голицыны, Остерман и Головин призвали на царство дочь царя Ивана. Анну и Но ограничили ее жесткими условиями. То есть самодержавная монархия должна была стать конституционной. Но в Москве еще живы были воспоминания о семи семибоярщине, правлении бояр в смутные времена. Их правление принесло России много бед, и о нем осталось пословица: у семи нянек дитя без глазу. Поэтому как только стало известно об условиях верховников, Благодаря которым фактическими правителями становились они сами, среди дворянства возник заговор против них. Во главе заговора встали соратники Петра I: Феофан Прокопович, князь Черкасский, Василий Татищев, граф Матвеев, Мусин Пушкин, Федор Апраксин. В заговоре участвовал и Антиох Кантемир, причем его роль была одной из главных. Он составлял челобитную, На основании которой Анна Иоанновна должна была порвать договор с верховниками и принять власть самодержавную. Совещания заговорщиков проходили у Черкасского на Никольской. Заговор удался. Страна была избавлена то ли от боярской олигархии, то ли от конституционной монархии. Правда, царствование Анны Иоанновны не принесло добра. Но, к сожалению, не всегда, избавляясь от явной беды, можно предвидеть скрытую. Заговорщики получили награды, однако Кансимир, к тому времени уже автор сатир на невежд, на дворян зланравных, на чиновников взяточников мотов, пустых щеголей и щеголих, в общем, персонажей, в которых узнавали себя те, кто входил во власть при новом царсоне, пришлось явно не ко двору, и получил награду, благодаря которой они от него просто избавлялись. Его отправили полномочным послом в Англию. С отъездом Контимира за границу для него разрешилась еще одна проблема проблема личного плана. Князь черкасский прочил отдать за него свою дочь Варвару, однако Контимир не был склонен жениться на ней. Кнежна Варвара Черкасская отличалась веселым и легким характером. С юных лет она участвовала в развлечениях при дворе, танцевала на ассамблеях, скакала верхом, играла в домашних спектаклях. Одним словом, была в полной мере девушкой галантной и кокетливой, полным воплощением петровского ассамблейного просвещения. Контимир изобразил ее в одной из своих сатир. Сильвия круглую грудь редко покрывает, с мешком сладким всякому льстит, очком мигает. Белец румяинца мушек с двадцать носит. Сильвия легко дает, кто чего не просит, боясь досадного в отказе ответ. Впрочем, стихи эти были написаны десять лет спустя после того, как они расстались. Княжна Варвара Черкасская вышла замуж за сына отцовского друга Петра Борисовича Шереметева, такого же, как и она, любителя светских развлечений и театра. В их доме на Никольской улице, называвшемся Китайским, так как он находился в Китай-городе, бывшей усадьбе черкасских, нынешнее дома владение номер 10, дом не сохранился, был устроен театр. Труппа из крепостных актеров разыгрывала сложные пьесы, Иногда устраивались любительские спектакли, в которых участвовали знатные персоны. Был также крепостной оркестр. В числе крепостных Шереметевы и Черкасского было немало талантливых людей: художник Аргунов, написавший портреты Черкасского и Шереметевы, композитор Дегтярев, писатель и переводчик Вороблевский и другие. Сын Петра Шереметева и Варвары Алексеевны Николай Петрович Получивший великолепное образование в России и за границей, унаследовал их любовь к театру и музыке, но у него она превратилась в страсть. Его театр на Никольской, в котором играли крепостные, считался лучшим в Москве. На его сцене впервые сыграла свою знаменитую роль Элианы в героической опере «Браки сомнитян» легендарная Параша Жемчугова. Именно в этой роли она обратила на себя внимание граф Шереметя. Но два десятилетия спустя из Шереметьево уезжают с Никольской, сдавая, но не продавая, участок арендаторам, и он превращается в типичное подворье. В 1860-е годы строится по красной линии улицы гостиницы, возводятся большие доходные здания с помещениями под магазины и конторы. После революции их занимают многочисленные учреждения, в том числе издательства Гостиница оборудуется под швейную фабрику Красная швея. В 2001 году начинается реконструкция Шереметьевского подворья под современный торговый центр, который был открыт в 2007 году.